В ближайшее время нам предстоит познакомиться с марийской сказкой под названием «Ученый-медведь». В основе этой истории мораль о том, что на каждого хитреца найдется свой мудрец. Ученый-медведь. Марийская сказка. Жили в одной деревне два брата. Жили они бедно и было у них всего добра старенькая руждишка, да гармонь трехрядка. Посчастливилось братьям поймать в лесу большого медведя. Съели братья мясо, и осталась у них лишь косматая медвежья шкура. — Вот что, братишка, — говорит старший брат младшему, — я придумал, как нам разбогатеть. Пойдем с тобой на базар. «Я буду на гармошке играть, ты наденешь медвежью шкуру и станешь плясать, как ученые медведи пляшут, а люди будут нам за потеху деньги платить». На том и порешили. В базарный день пришли братья в соседнее село. Старший начал на гармошке играть, а младший плясать принялся. Собрались вокруг них люди, смотрят на медвежьи шутки, смеются, и никому в голову не приходит, что пляшет не медведь, а человек в медвежьей шкуре. Показали братья медвежью пляску в одной деревне, собрали деньги и пошли по другим деревням. И скоро слухи об ученом пляшущем медведе дошли до самого царя. Повелел он привести медведя-плесуна во дворец. Посмотрел царь представление и говорит поводырю старшему брату. «Оставь мне своего медведя на один день. Сколько запросишь, столько и заплачу тебе». «Отчего ж не оставить?» — отвечает старший брат. «Только пойдет ли медведь к тебе?» Царь подозвал медведя, и тот подошел к нему. «Ну, если так, ладно», согласился старший брат. Остался медведь в царском дворце. Поздней ночью вывел царь медведя во двор. Со двора провел в сад, в самый дальний угол, к большому дубу. Открыл под дубом потайную дверь. Сам в дверь вошел, и медведя за собой тянет. Под землей... Оказались богатые покои. В тех покоях и прятал царь свою дочь. Несколько лет назад спрятал царь свою дочь в подземелье и объявил по всему царству, что отдаст ее замуж за того, кто отыщет, где она спрятана. А кто возьмется искать да не найдет, тому сильно не поздоровится». Многие пытались отыскать царскую дочь, только никто не нашел. Привел царь медведя к дочери и сказал, «Эта дочка — ученый медведь. Посмотри, как он умеет танцевать!» Сказал так, а сам ушел. Осталась царевна одна с медведем. Взяла она скрипку... И заиграла. А медведь поднялся на задние лапы и закружился. Царевна играет, медведь пляшет, кружится. Смотрит царская дочь на медведя, и показалось ей, что медведь танцует не по-медвежьи, а по-человечьи. «Может быть, это человек?» — подумала она. И говорит... Что-то не похоже твоя пляска на медвежью. Наверное, ты человек, а медведь все кружится. Если ты человек, то остановись. Дай мне посмотреть на тебя. Вот уже много лет, как я, кроме батюшки, живого человека не видела». «Остановился медведь!» «Теперь я знаю, что ты человек». «Так сними же с себя медвежью шкуру!» — говорит царевна. Сбросил младший брат медвежью шкуру. Царевна взглянула на него, и полюбился он ей. «Возьмешь меня замуж?» — спросила царевна. «Возьму», — ответил младший брат. Тогда царевна говорит ему. «Теперь ты знаешь, где я спрятана. Как выйдешь отсюда, так вызовись меня искать». Только не ходи в сад один, а то мой отец тайком велит схватить тебя. Насыпала царевна золото младшему брату за пазуху, надела на него шкуру и взялась за скрипку. И тут как раз вернулся царь. — Ну как, насмотрелась ты на медведя? — спросил царь. — Насмотрелась, — ответила царевна. Велел царь медведя вывести из подземелья, отвел его к хозяину, старшему брату. Выбрались братья за город. За городом, в лесу, снял младший брат с себя медвежью шкуру, отдал старшему брату все золото и сказал, «Иди, брат, домой, а у меня тут еще одно дело в царской столице». Распрощались братья и разошлись разными дорогами. Старший домой, в деревню, а младший назад в город. Вернулся младший брат в город и стал похваляться. «Я найду царскую дочь!» «Тише ты, коли жизнь тебе мила!» стали уговаривать его люди, а он и слышать ничего не хочет. «Пойдемте со мной и увидите, что я не хвалюсь!» Видят люди, что не отговоришь парня, и согласились. «Пойдем, пойдем!» «Я найду твою дочь!» — говорит младший брат царю. «Попробуй!» — отвечает царь. «Найдешь — отдам тебе ее в жены и пол полцарства в придачу. А не найдешь — пеняй на себя». «Согласен!» — отвечает парень. Вышел младший брат из дворца во двор, а за ним царь и весь народ. Со двора в сад прошел, открыл потайную дверь, спустился в подземелье и вывел оттуда царевну. Царь даже позеленел от злости. Да делать нечего. Пришлось выдать дочь замуж за простого парня, да еще и отдать ему пол царства. Уважаемые слушатели, Просим вас ответить на 4 вопроса по повествованию. Что осталось у братьев от медведя? Правильный ответ – шкура. Где находилась у царя потайная дверь, ведущая в богатые покои? Правильный ответ – в саду под дубом. Куда насыпала царевна золото младшему брату?